Глава двадцатая. Я уже подбежала к перекрестку, как вдруг из ниоткуда вырулила огромная тачка и переградила мне дорогу. Опустилось переднее стекло, и оттуда на меня взглянули знакомые глаза. «И куда ты вздумала бежать?» «В его глазах штормовое небо. Вот-вот грянет гром. Даже в беспамятстве искушаешь судьбу?» «У меня дела!» Бросила ему и попыталась обойти машину. Хлопнула дверца, и меня резко перехватили за талию. «Второй раз не выйдет», — сказал спокойно, без эмоций. «Я тебя сам отвезу, куда тебе надо». Присек мои трепыхания и шлепнул по заднице. «Вышел». Бросил своему водителю, и тот беспрекословно послушался. «Присаживайся». Он держал открытой дверь, проявляя чудеса галантности. Я поджала губы, но сопротивляться не стала. Он за доли секунды сел на место водителя и тронулся с места. Сзади уже зло и нетерпеливо сигналили другие автомобили, но ему до этого не было никакого дела. Он был спокоен, как удав. «Что за вырез?» Недовольно глянул на мою грудь. Я проследила за его взглядом и запахнула куртку. Не говорит же, что я была в таком шоке, что выскочила в домашней одежде. «Мы еще вернемся к этому разговору. Решительный тон не оставлял сомнений. Так и будет. «Скажи-ка мне лучше, красота, что у тебя происходит с мужем?» «Ничего». Видела боковым зрением, что он буравит меня требовательным взглядом. «В любом случае тебя это не касается». «Хм...» Недобро хмыкнул. «То есть с присланными его мамашей рекетирами сама разбираться будешь? Что, настолько плохо обслужила его в прошлый раз?» Я дернулась, словно он влепил мне хлесткую пощечину. Отвернулась к окну. По щеке скатилась слеза. Не могла сдержаться и всхлипнула. «Прекращай!» Рыкнул зло, а затем продолжил. «Это ты мне изменила, не я. Так что не строй из себя жертву». «Я не могла!» «Ничего не помнила, но знала, на такое я не способна». «Неважно!» Процедил, даже не глядя на меня. «Не выводи меня». Тишина давила на нервы, но он первым ее нарушил. «С квартирой я вопрос решу». Вздохнул и прокрутил руль. «Ты уже и про это знаешь?» «Я даже удивлена не была». «Знаю», — сказал буднично, словно это не подлежит сомнению. «Но это, как ты понимаешь, не бесплатно». «Сколько?» Обреченно посмотрела на него, на что он лишь покачал головой. «Мне нужны не деньги». Прошелся по моему телу взглядом, задержался на груди. Затем пальцем поддел распахнутую куртку. Внутри засвербело, по коже словно прошел ток. Настолько горячим было его прикосновение. Его рука опустилась ниже. Я оцепенела, но быстро опомнилась. «Не смей!» – шлюпнула его по ладони. Удивилась даже своей смелости, но заднюю не дала. Упрямо поджала губы и назвала адрес. Раз вызвался, меня довести. Пусть везет. Да ты с норовом! Усмехнулся, отчего морщинки на его лбу разгладились. Но цена моя остается неизменной. Я на такое не соглашусь! Напряженно цедила слова, наблюдая за тем, как он ловко лавирует на дороге. А я разве спрашивал? Остановился на светофоре и вопросительно поднял бровь. «Да и раньше ты не отказывалась». Его глаза прожигали во мне дыру размером с котлован. Внутри было обжигающе горячо. Но это от стыда, убеждала я себя. «Ты же знаешь», — сказала слегка разочарованно. «Потеря памяти мне порядком надоела. Все все знают лучше меня». Игнат отвернулся и промолчал. Дальше мы ехали в полной тишине. И когда показался знакомый мне двор, Я едва не вздохнула от облегчения. Настолько гнетущей была атмосфера в салоне. «Спасибо, что подвез». Быстро выскользнула из машины, но не успела шагнуть на землю, как мужчина окликнул. «На месте! Стой!» Тон был жестким, нетерпящим возражения и тем более неповиновения. Мужчина неспешно вышел и заблокировал двери. Оглянулся по сторонам, словно изучая местность на предмет опасности. И только потом шагнул ко мне. «Все это время я стояла, как истукан. Нет, чтобы рвануть в родительские пенаты. Вместо этого я не могла сдвинуться с места от его давящего голоса». «Квартира какая?» Спросила, сам тянул меня к нужному подъезду. Мужские руки прикасались ко мне через куртку, но у меня было ощущение, что между нашей кожей не было преграды. «Тридцать восьмая?» Ответила, но уже была уверена, он и сам это прекрасно знает». Ключи доставать не пришлось. Кто-то из соседей выбежал из подъезда. Игнат придержал дверь, пропуская меня вперед. Я переставляла ноги машинально, с трудом ворочая мыслями. «Ты меня проводил». Мы остановились на нужном этаже, и я перегородила площадку, стараясь закрыть ему обзор. «Можешь идти». «Звони». Кивнул на дверной звонок и не сдвинулся с места ни на миллиметр. «Уходи». Попыталась надавить взглядом, но стушевалась. «Мне не победить его в силе характеров и упертости». Со вздохом повернулась и нажала на заветную кнопку. Услышала, как зашаркали мамины тапочки, как повернулся в замке ключ. «Иди!» – махнула рукой мужчине, намекая на выход. «И чего ты сорвалась, Юлька?» С порога попеняла меня мама. «Ты с Игорем? Или он позже будет?» Я сглотнула. Совсем забыла, что не сказала ей ничего о своем разводе. Даже не знала, с какой стороны подойти. «Нет, мам, я одна. Игорь...» Слегка запнулась лихорадочно, думая, что бы такое правдоподобное соврать. И только открыла рот, как тут же его захлопнула. Дверь потянули в сторону с силой, но не спешно. «Добрый день», – поздоровался Игнат с моей мамой. «У той глаза по пять копеек, да и мои не лучше». Это был поворот, которого я совсем не ожидала. «Добрый!» Острым колким взглядом прострелила меня и отступила, пропуская внутрь. «Я ненадолго!» Недовольно посмотрела на мужчину, который зашел следом. «Юля, ты не познакомишь меня со своей мамой?» Неожиданная ласка в его голосе поразила. Я глянула на него и увидела хищный взгляд. Он играл со мной, провоцируя на эмоции. И это ему успешно удавалось. «Это моя мама, Нина Петровна», произнесла с любовью, а затем перевела взор на Верзилу. «А это Игнат...» э, «Запнулась, не зная, как его представить. Он и не парень, и не друг. И мы даже не работаем вместе. Как мне его назвать? Мужчина, который просто врывается без предупреждения ко мне домой? Который называет изменщицей, но не отпускает меня?» «Я могу лишь догадываться, что нас связывало, но не могу поверить, что эти грубые подкаты действовали на меня». «Я Игнат». Не выдержал длительной паузы и взял все в свои руки. «Работодатель Юлии». «Оу!» Вдруг просияла мама. «Вы владелец цветочной?» «Нет», — ответил он. «Тружусь в металлургической компании». «Металлы». Пробормотала матушка с упреком посмотрела на меня. Дочь мне ничего не говорила, что уволилась со старой работы. «Мам, это была несерьезная подработка». Не выдержала я морального прессинга и толкнула Игната в сторону кухни. Нечего им общаться наедине. Кто знает, что он может ляпнуть.